Глава девятнадцатая. Письмо. «Вы, видимо, глупы, НД, раз до сих пор не покинули этот дом. Берегитесь, ваше время истекло, и скоро вы встретитесь с Создателем». Рука Нади, держащая записку, задрожала. «Опять это угроза. Это письмо, как и прошлое без обратного адреса, только что отдал ей Ларион, разносивший утреннюю почту. Сердце испуганно сжалось и она вскочила на ноги, невольно задев рукой баночку с кремом, которая с грохотом упала на пол с туалетного столика. На этот звук обернулась Дуня, в этот момент доставшая платье из шкафа. «Плохое известие, барышня?» спросила участливо горничная. Но Надя ничего не ответила, а бегом бросилась прочь из спальни и устремилась к Сергею в комнату. Он уже встал и был одет в рубашку, штаны и домашние туфли. Прямо с порога девушка бросилась к нему и выпалила. «Сережа, опять! Опять это письмо!» «Никифор, оставь нас!» Велел граф своему камердинеру и тот, поклонившись, вышел за дверь. Молодой человек подошел к ней. «Что случилось, Наденька?» «Вот опять!» Она протянула ему письмо. Прочитав угрожающую фразу, он побледнел и нахмурился. «Что за мерзкий тип?» В сердцах воскликнул он. «Зачем он травить тебя?» Он обнял Надю и усадил ее на диванчик, сев рядом. «Успокойся, душа моя, ты в безопасности. Никто не причинит тебе вреда, обещаю. Я непременно найду его, а пока не отойду от тебя ни на шаг». «Хорошо. Да и пока мы не найдем этого злопыхателя, я велю Степану и, и Михаилу охранять твою спальню по ночам и впускать только Дуню, а в остальное время я буду рядом». И прошу, не выходи из дома одна. Думаю, я смогу побыть дома пару недель, пока все не выяснится. «Благодарю, Сережа, ты очень добр», – кивнула она. Как и обещал, последующие дни Сергей не отходил от девушки ни на шаг. Надя была рада и счастлива, что они вместе проводили время. По утрам в лаборатории Чернышова, После обеда в саду или на верховых прогулках. Вечером граф провожал ее до спальни где у дверей уже дежурил один из двух крепких крепостных мужиков. Дуняше и мужикам графам были даны четкие указания никого не допускать в спальню. Никого, даже родственников и знакомых графа. Наверное, поэтому все три дня прошли относительно спокойно, и Надя не видела ни привидений, ни записок. Видимо, Сергей все сделал верно, и теперь она действительно была в безопасности. На часах пробило четверть одиннадцатого когда Надя с женихом находились в гостиной, обсуждая предстоящую через две недели свадьбу и рассадку гостей за столами. Обычная рассадка за три длинных стола показалась Наде скучной, и она предложила разместить гостей за небольшими столиками по 12 человек. Предложение девушки понравилось Чернышову, и он согласился. Слуга принес серебряный поднос с письмом, сообщив, что дело очень срочное, как сказал посыльный, который доставил его. Молодой человек встал и быстро вскрыл конверт, отослав знаком слугу. Надя внимательно следила за мимикой лица Сергея, и когда он поднял на нее глаза, поинтересовалась. «Что такое Сережа?» Он приблизился к ней и протянул письмо. «Прочти. Это от моего человека, который следит за Аркадием». «Сергей Михайлович, если намерена узнать больше о нашем знакомом...» Вы должны немедленно прибыть на Дворянскую улицу к гостинице «Бристоль», господин, о котором идет речь, теперь еще находится в здешнем трактире. И будет тут не более часа или двух. Если вы поспешите, сможете сами узнать о причинах, которые требуют его постоянных отлучек. Я ожидаю вас в черном экипаже у гостиницы. У кучера зеленая шляпа и лошадь в яблоках. Я немедленно еду верхом. Так быстрее. Заявил граф, уже направившись к выходу. «Я с тобой», — выпалила Надя. «Через десять минут я буду готова». «Душа моя, стоит ли тебе ехать? Я вернусь и все расскажу тебе». «Нет, я с тобой». «Ну, как пожелаешь. Только прошу побыстрее. Я тоже переоденусь». «Я мигом». Они едва вышли в парадную, как Иларион распахнул входные двери перед господином Лазаревским. Карл Васильевич, увидев графа, Бросился к нему, размахивая какой-то бумагой. «Сережа, это конец!» — скричал он. «Они погубят нас всех! Эти глупцы! Они не думают, что...» «Замолчи, Карл». Вмиг оборвал его Чернышов и бросил красноречивый взор на Надю и Лариона, намекая, что им незачем знать про их дела. Лазаревский, тут же осознав, что сказал лишнее, уже тише добавил. «Сергей Михайлович...» Необходимо что-то решать. Наш человек, что... Тише. Прервал его граф. Пойдем в мой кабинет. Надя напряженно смотрела на мужчин, и это внезапное появление Лазаревского было ужасно не кстати. Им Сереже требовалось немедленно ехать по поводу Аркадия. Ведь если упустить время, они так и не узнают ничего об Акунине. В записке отчетливо говорилось. Час или два. Наденька, мне необходимо отлучиться. Бросил ей Сергей. «Это надолго?» «Надежда, Дмитриевна, это очень важный вопрос!» Выпалил Карл. «Но наше дело тоже важно, Сережа!» Заметила девушка. «Не беспокойтесь, я отвлеку его всего на полчаса или час, не более!» Сказал Лазаревский. «Час?» Воскликнула Надя недовольна. «Но...» «Милая, нам срочно надо переговорить с Карлом Васильевичем!» «Пойдем, Карл. Расскажи все подробно». Мужчины направились в сторону кабинета. «Сережа!» – окликнула она Чернышева. «Но если мы теперь не поедем, то опять...» «Наденька, пойми...» – обернулся к ней Сергей. «Я не могу сейчас поехать. Это дело важнее Аркадия. Могут пострадать люди. А с Аркадием можно решить и в следующий раз. Уже через миг мужчины скрылись за дверьми кабинета» а Надя осталась стоять в расстроенных чувствах. Нет, она не могла допустить, чтобы нынче, когда представилась такая возможность выяснить что-то про Аркадия и его странные отлучки, примчался этот господин Лазаревский и все испортил своими воплями. Она думала лишь минуту и быстро приняла нужное решение. Она собиралась поехать в гостиницу одна. Верхом она уже ездила довольно умело, а тайна Аркадия могла вот-вот открыться. Ей наверняка удастся найти нужного человека Сергея, ведь вряд ли на мостовой много корец с лошадьми в яблоках. К тому же у нее в руках теперь было письмо, которое могло бы служить для его человека доказательством того, что Чернышов доверил ей эту тайну. Пусть Сергей решает свои важные дела с Карлом Васильевичем, а она все выяснит сама. Ее глаза загорелись, девушка утвердилась в мысли, что поступает верно. И Ларион будь любезен. Обернулась она к лакею. «Распорядись подать мне лошадь, лучше славянку. И побыстрее, мне надо немедленно уехать». «Слушаюсь, барышня», – отчеканил слуга в ответ. В это время послышались шаги на лестнице, и Надя невольно обернулась к графу Никите, который спускался вниз, натягивая перчатки. «Доброе утро, Надюша. Вы собрались проехаться верхом?» «Здравствуйте, Никита». Кивнула Надя, приблизившись к нему. Собирались ехать с Сергеем, но, к сожалению, господин Лазаревский приехал не вовремя. «Бывает, не стоит расстраиваться», — заметил граф, верно истолковав выражение лица девушки. «Я собираюсь прокатиться до завода. Составите мне компанию?» «Нет, благодарю, Никита», — ответила девушка, поравнявшись с молодым человеком. Она понимала, что на встречу с человеком Сергея следует поехать одной ведь тайна Аркадия могла оказаться нелицеприятной и не должно было случиться ненужной огласки до определенного времени. Мне надо было в другую сторону. Хорошо, я могу проехаться с вами, дорогая. Мне не принципиально куда ехать, просто надо убить время до обеда. Мне неудобно вас обременять. Отрезала она, пытаясь его обойти. Отчего же, Надюша? Он загородил ей путь. Вы совсем не обремените меня, наоборот. «Я даже рад, что смогу проехаться с вами». Он заискивающе улыбнулся. Но в голове Нади сидела эта записка и человек, который должен был раскрыть тайну Аркадия, и свидетели ей были не нужны. «Извините меня, пожалуйста, Никита». Холодно, — ответила она, не зная, как отделаться от Чернышова. «Но я поеду одна». «Это Сергей вам запретил?» «Нет», — произнесла она и увидела, как его глаза вмиг стали печальными. Но она тут же придумала предлог, от чего ей требовалось ехать одной. Но не могла же она в самом деле сказать ему правду. «Я не хочу расстраивать Сережу, поймите, Никита. Он невероятно раним и ничего не скажет, но я вижу, как он страдает, когда видит меня с другими мужчинами». «Вы преувеличиваете, Надюша, если мы немного проедемся с вами как добрые друзья?» «Я же вам сказала, Никита». «Прошу, не настаивайте, им не очень некогда». Она вновь попыталась его обойти. Но он осторожно придержал ее за локоть и вымолвил. «Вы странно себя ведете, драгоценная. Когда я был нужен, вы доверяли мне все свои секреты. Теперь же явно что-то случилось, раз вы даже боитесь прогуляться со мной верхом. Неужели вы забыли, что я ваш друг?» «Вы по-прежнему мой друг. Но не хочу вызывать сужих сплетен, поймите». «А нас увидят вместе и пойдут сплетни. Ваше место рядом с Зинаидой Семеновной». Продолжала она гнуть свою линию о том, что, увидев их вместе, Сергей будет недоволен. Но правда, естественно, была в другом. «И что же я должен делать, пока она спит, как сурок?» Насупился Никита. «Ранее трех Зиночка не будет в состоянии никуда ехать». «Я поеду одна. Извините, мне надо переодеться». Твердо сказала она вытянув свой локоть из его ладони и побежала вверх по лестнице. «Что ж, идите!» — вымолвил Чернышов желчно, смотря ей вслед, и пробубнил себе под нос. «Как все же жалки люди! Когда они нуждаются в тебе, говорят все что угодно, а когда их интерес падает, им наплевать на такие слова, как дружба». «Лошадь уже готова, ваше сиятельство!» — доложил приблизившийся сбоку слуга. Благодарю. Бросил Никита. Мой брат в кабинете. Да, барин, с господином Лазаревским. Ясно. Кивнул молодой человек и уже направился к выходу, как позади послышался звонкий голосок. Никита Михайлович. Стремительно обернувшись, граф увидел, как со стороны чайной к нему быстро приближается Зинаида. Красатуля. Ты так рано встала? Опешил Никита видя ее при полном параде в кокетливом белом платье и с высокой прической. Она смерила его негодующим взглядом и процедила. «Конечно. Разве можно спать, пока ты увиваешься за другими дамами?» «Что за глупости?» Поинтересовался молодой человек. «Я прекрасно слышала, как ты собирался навязать свою компанию невесте своего брата». «Навязать? О, не смеши меня, Зиночка!» Хмыкнул он. Я всего лишь пригласил Надежду Дмитриевну покататься верхом, пока ты не встала. Ты же знаешь, я не люблю одиночество. Угу, поэтому и решил провести время с темноволосой хитрой соблазнительницей, которая умела обвела твоего братца вокруг пальца. А теперь и ты подался ее чарам. О, Господи! Возмутился Никита громко. Какие чары! Не преувеличивай, Зиночка. Я просто предложил прогулку верхом и все. Не надо ревновать. Надежда Дмитриевна моя подруга, невеста моего брата. Мне что же, нельзя уже с другими дамами общаться? Ты же не любишь ездить верхом. А Надежда Дмитриевна могла бы составить мне хорошую компанию. Только безголовые девицы любят кататься верхом, которые нисколько не заботятся о своей прическе. Уложенные волосы от скачки приходят в совершенно ненадлежащий вид. Это твое мнение, куколка. Усмехнулся на ее злую тираду Никита. Постоянные истерики любовницы уже давно не трогали графа. «Не сердись, тебе это не идет. И раз уж ты так рано встала, тогда, может, прогуляемся по саду?» «Нет, сударь, за ваше недостойное поведение вы заслуживаете наказания. Промолвила актриса высокомерно, задрав выше свой хорошенький носик. «Ну-ну, Зиночка, если ты думаешь, что меня это проймет, «Ты очень ошибаешься. Я прекрасно проедусь и один. Вредина!» Заявил нагло Чернышов прямо в прелестное лицо Вересковой и, быстро развернувшись, направился прочь из дому.